и новые клетки расползаются по своим раковинам, а последние отделяются друг от друга. С этой минуты оба организма существуют как самостоятельные. Другой способ бесполого размножения называется почкованием. Он состоит в том, что от родительского организма отделяется небольшая часть. Если это одноклеточный организм, то в выделившейся части находится и маленькая ядрышко. От многоклеточного организма отделяется целая группа клеток, из которых впоследствии вырастает новая особь. Так размножаются дрожжи, а из многоклеточных гидра. Третий способ бесполого размножения споры образования. При этой форме размножения. Ядро родительского организма делится на несколько, иногда на очень большое количество маленьких ядер, после чего делится на такое же число частей и сама клетка. Вновь образованные маленькие клеточки, споры, не похожи на родительский организм. Они очень малы и, в отличие от взрослых организмов, заключены в прочную защитную оболочку – которые предохраняют от любых неблагоприятных воздействий окружающей среды. Благодаря этому споры могут переносить разные превратности судьбы: высушивание, сильное нагревание или охлаждение. Спорами размножаются возбудители малярии, плазмодии, паразитирующие в красных кровяных тельцах человека. Там каждый плазмодий, делится на 12 или 24 споры. Когда все споры, сколько бы их там ни было в крови человека, разом покидают красные кровяные тельца, последние разрушаются, и это вызывает очередной малярийный приступ. Плазмозия свойственно не только бесполое размножение. Попав вместе с зараженной человеческой кровью в пищеварительный тракт комара, Они размножаются половым путем. Вот видите, сколько способов бесполого размножения придумала природа. Значит, вовсе не задачи размножения вызвали появление двух полов. Что же тогда еще? Возникло предположение, что при длительном бесполом размножении вследствие нарушения генетического кода должно произойти Вырождение организмов, как это наблюдается в случае браков между близкими родственниками. Предположение, как известно, сами по себе ничего не стоят. Ученым нужны были точные факты. Решили поставить опыт на таком организме, который может одинаково легко размножаться и половым, и бесполым путем. Выбор пал на инфузорию туфельку. Довольно крупный. и очень сложно устроенный одноклеточный организм. Опыт ставился таким образом, что как только живущая в одиночку инфузория туфелька делилась, давая два самостоятельных организма, их тотчас разделяли, чтобы помешать половому размножению. В условиях такого эксперимента туфельки делятся обычно два раза в день. У исследователей хватило терпения в течение 22 лет наблюдать за размножением одной единственной инфузории. За это время успело смениться 13500 поколений. Предполагаемого вырождения и гибели потомства не произошло. Таким образом, даже организмы, которым свойственны два типа размножения, могут на протяжении десятков тысяч поколений без особого ущерба для себя размножаться только бесполым путем. Очевидно, необходимость двух полов заключается в чем-то другом. Она становится более понятной, если разобраться, какую роль в процессе размножения выполняет каждый пол. Любой вид животных для своего существования нуждается в в воспроизводстве достаточного количества хорошо подготовленных к жизни детенышей. Если отбросить некоторые исключения, то можно утверждать, что количество детенышей зависит главным образом от количества взрослых самок. Любой самец может вступить в брак с многими.